Глава 20. Хорхе. Когда я проснулся, еще долго вглядывался в массивные деревянные балки на кровати, достающие почти до самого потолка. Тело отзывалось неприятной тяжестью и болью. Кажется, Арон вчера едва дотащил меня до кровати, или это было не вчера. Я не знал, сколько времени провел в отключке, и надеялся, что не пропустил ничего важного, хотя вряд ли пропустил бы собственную смерть. А вот то, что левую руку плотно стягивали бинты, как и правое плечо, заметил только сейчас. Значит, все-таки что-то пропустил. Точно не помнил, как меня навещал доктор. Эта комната когда-то давно, очень давно принадлежала мне. Я жил здесь много лет, и она все еще хранила воспоминания. Над столом висела книжная полка, уставленная самолетиками-конструкторами, на спинке стула висел шарф футбольной команды, Мы с Ароном любили смотреть матчи по телевизору, когда его отца не было дома. Я здесь уже давно не жил, предпочитал ночевать в квартире родителей и наведывался в свою в центре, когда уставал от кошмаров. Сейчас же я был дома. В комнате царила тишина. Дождь бился в окно, напоминая, как в солнечную погоду сюда пробивались яркие лучи солнца и задувал легкий ветер, приносящий с собой шелест морских волн. Мне нравился дом семьи Гонсалес. Здесь во всем чувствовалась заботливая рука розы, Даже спустя столько лет после ее смерти. Я осторожно пошевелился, проверяя собственные способности, поднял голову, которая тут же загудела, но все равно сел на край кровати, свесив ноги. Не мог же я провести вечность в таком состоянии. Несколько месяцев назад почти в точно таком же положении был Аарон, а теперь на его месте находился я. Вот только его не предавала красотка. Я старался не думать об Анабель, когда вставал с кровати, придерживаясь за тумбочку, когда сделал первый шаг, понимая, что стоял на ногах и почти не шатался, когда добрил до двери, вышел в коридор и двинулся к лестнице. мне особо хотелось после всего еще и сломать шею, протерев с собой ступеньки, но мне был нужен кофе и хоть кто-то живой, поэтому медленно начал спускаться вниз. Голова кружилась, мысли разбегались в стороны, норовясь сделать еще больнее, укусить, как псы, болеющие бешенством. А я с силой сжимал перила, стискивал зубы и шагал вниз. Уже около кухни до меня донеслись голоса. Красотка явно с кем-то спорила, и я не хотел подслушивать, но они разговаривали слишком громко, раз не заметили моих шаркающих и громких шагов. Я остановился за дверью. Луиза разговаривала с Матиасом, гремя чашками. Парень тяжело вздыхал, будто его отчитывали за плохое поведение. Конечно, я никуда не уезжал», — устало протянул блондинчик. «Это первое Рождество без Марии. Я хотел побыть один, так что просто заперся дома. Не все же бегут под крылышко», — уколол он Луизу. «Чем ты недоволен, Матиас?» Я был почти уверен, что сейчас она поджала губы. Он ничего не ответил, и тогда Лу продолжила. «Пока вы с Марией встречали Рождество, ваш любимый праздник». «Я пряталась в своей комнате каждое 29 декабря, беззвучно оплакивая нашу мать. А сейчас, когда у меня есть тот, с кем я могу разделить свою боль, ты обвиняешь меня?» Шепотом спросила девушка, со звоном ставя чашки на блюдце. «Ты тронулся умом? Мария была и моей сестрой. Она погибла у меня на глазах. Почему никто из вас никогда не думает о том, что мне тоже может быть плохо?» «Потому что ты ни разу об этом не сказала», — так же тихо заметил Матиас. «Впервые мне не захотелось ему врезать. Я его даже понимал, как понимал и Луизу. Ни разу не попросила помощи Лу, а мы были готовы тебе ее дать». Они замолчали, послышали шаги. Я лихорадочно заозирался и не придумал ничего лучше, чем просто прислониться к стене с видом подстреленного оленя. Через несколько секунд в коридоре появился Матиас, удивленно вскинул брови. «Рад, что тебе лучше», — проговорил он, и, не задерживаясь, прошел мимо меня. «Да, я тоже этому чертовски рад». Я двинулся на кухню, у дверях едва не столкнувшись с Луизой. Она буквально отпрыгнула от меня, выпучила глаза, затем подхватила под руку, помогая добраться до стула. «Совсем сдурел?» — укоризненно спросила Лу, и мне на секунду показалось, что она влепит мне под затыльник. «Почему так рано поднялся? Почему никого не позвал?» «Потому что никого не было. Может, мне стоит обидеться, что никто не дежурил у моей постели?» — хмыкнул я. Луби слов поставила передо мной чашку кофе. «Убраться снова личностный кризис?» «Даже не спросишь меня, как Аннабель?» — живо перевела тему она. Только теперь отвечать не хотел уже я, так что мрачно отпил кофе. «Лучше скажи мне, как я выгляжу» а то боюсь смотреть в зеркало. — Как всегда, красавчик, — улыбнулась она. — Скажу арону что ты пришел в себя. Я кивнул, изредка поднося кружку с кофе к губам и думая о том, что неплохо было бы покурить. Вот только сигарет при мне не нашлось, да и вряд ли бы кто-то оставил их на моей тумбочке. Я допил кофе, вымыл за собой кружку и направился в кабинет арона надеясь застать его там. По правде говоря, я не знал, как после всего разговаривать с ним. Мы, конечно, в разных ситуациях бывали, но я никогда ему не врал. До того дня. И я никогда не просил меня убить. Хотя не думаю, что тогда я находился в здравом уме. По обыкновению вошел без стука и тут же об этом пожалел. Лу сидела перед Аароном на столе в весьма красноречивой позе. Аарон положил руки на ее бедра и влюбленным взглядом скользил по ее лицу. Хотелось бы и мне иметь возможность побыть таким беспечным хотя бы на пару минут. Но вместо этого я ойкнул и вышел в коридор. Точнее, проковылял обратно. Еще точнее, просто отвернулся. Мне в спину прилетел громкий смех. «Я ничего не видел». «Там нечего было видеть, Хорхе», — отозвался Арон. «Повернись уже». Я осторожно сделал то, что он просил. Лу все так же сидела на краю стола, скрестив ноги. А Арон устроился в кресле, сложив руки перед собой. Я прокашлялся, устраиваясь напротив него. «Именно поэтому я ни за какие деньги не стал бы снова жить с тобой». «Боишься проснуться и увидеть мой голый зад?» — насмешливо спросил Ар. Я перевел взгляд на Лу. «Вряд ли бы тебе понравилось, если бы я вошел куда-нибудь, где вы решили уединиться», — отозвался я в похожей манере. «Уж прости, красотка, но твой голый зад я бы точно увидеть не хотел». «Наши желания взаимны». «Я вам не мешаю», — буркнул Аарон. Мы с Лу переглянулись и синхронно рассмеялись. Хоть что-то оставалось прежним. Бесить Аарона было все еще забавно. «Я всего лишь сказал про голую красотку, а ты уже готов или убить кого-нибудь, или раздеться». рано ты поднялся». Он нахмурился, проигнорировав мою реплику. «А что, хочешь отправить меня обратно в постель?» — фыркнул я потянувшись к пачке сигарет на краю стола. Наконец я закурил. Сколько я вообще провел в отключке? Ну, Ар отвел взгляд в сторону. Луиза закусила губу, полностью отвернувшись от меня. Хоть бы не 10 лет. «С Новым годом, Форхи!» — неожиданно выдал парень. Я закашлялся, подавившись дымом. Вот срань! Серьезно? 1 января? Тупо спросил я, пытаясь уложить это в голове. А Рон повернул ко мне электронный календарь. Ошалеть. «Надеюсь, вы не сделали непристойных фоток со мной в новогоднюю ночь. Ну, вообще-то я надеялся, что их сделаешь ты, как каждый год, но... Лучше расскажи, о чем трепался с Лукасом, пока я еле стоял». Не хотелось бы вспоминать старые новогодние ночи, после которых у Аарона и приближенных из охраны осталось несколько фоток не совсем цензурного содержания со мной в главной роли. Он просил продлить срок отца. «Что?» Я закашлялся, еще раз подавившись дымом. Луиза не выглядела удивленно, значит, Аарон уже рассказал ей. «Я что, единственный все проспал?» «Не знаю, что за семейные разборки у них там, но он хочет посадить Карлоса надолго». И поэтому нужен был весь этот цирк? Ходить вообще-то больно. Все должны были поверить в то, что он пытается освободить отца, а не наоборот. Пусть засунет свою правдоподобность в задницу! Я выпустил в воздух серый дым, а Арон спокойно пожал плечами. А еще он возместит нам убытки, если все получится. Думаю, мы припишем Карлосу ту церковную организацию. Сознанием дела произнес Арон, тоже потянувшись за сигаретой. Я расслабился, откинул голову на спинку кресла. Черт возьми, только пришел в себя, а уже не успевал за происходящим. «Ты ведь не рассказал ему о ней?» «Ты меня за идиота держишь», — усмехнулся парень. Я покачал головой. Я еще не начал наводить справки. Хочу сделать все тихо и без шумихи, чтобы в отделе не узнали. «Помочь?» «Помощь нужна тебе самому» осадил Ар, метнув на меня злой взгляд. «Не хочу об этом говорить», — опередил его вопрос и я. «Мне жаль, что я соврал тебе. Жаль, что не нашел в себе сил сказать правду. Я пойму, если ты отправишь меня мыть машины». «Мы вместе раскопаем правду». Голос арона вновь был полон серьезности. Луиза сползла со стола, обогнула его, Я остановилась прямо передо мной, порывисто обняла так, что до меня донесся яркий цветочный аромат ее парфюма. «Безумно рада, что ты пришел в себя», — проговорила она и вышла из кабинета, оставляя меня наедине с Аароном. Я тяжело выдохнул, задушил сигарету в пепельнице и устремил на Аарона взгляд. «Как ты?» «Ну, если не считать, что парниша Лукаса хотел сделать из меня отбивную в полном порядке». Отшутился я, пытаясь даже не вспоминать тихое «прости» и истошный крик. Крик, который почему-то звучал, как мое имя. Речь не об этом. Я, не сдержавшись, потянулся за еще одной сигаретой. «Не налегай», — предостерег Ар, я фыркнул и все равно закурил. «Не знаю, что тебе сказать. Не отказался бы умереть, но вроде и жить нормально. Хорхе. «Что?» «Больше никогда не проси меня о таком», — без тени веселья заявил Аарон. «Мне даже стало стыдно за то, к чему я пытался его подтолкнуть, и за свои слова сейчас. Стало стыдно от того, что арт относился к моей жизни серьезнее, чем я сам. Прости. Засунь себе свое прости, Форхе. Я охренеть, как испугался». Непривычно было видеть его таким откровенным, злым и расстроенным одновременно. Я помню его таким, когда Лу похитили. Тогда он совсем слетел с катушек. И я бы не хотел, чтобы ситуация повторялась, потому что он не спал, не ел, питался кофе, виски и сигаретами. Присмотришь за клубом, пока я просиживаю пятую точку на ортопедическом матрасе в своей старой комнате? М да, не нашел ничего лучше, чем перевести тему. А Рон хмыкнул. Матиас присмотрит за ним и казино. Ему пора учиться. «О боже, я вернусь на руины». «Не будь так категоричен. Вы просто хотите меня довести, простонал я, поднимаясь из кресла и оставляя сигарету в пепельнице. А Ронт просадил за моими действиями. «Пойду дальше отлеживать задницу». Ар ничего не сказал, и я вышел из кабинета и побрел к лестнице. Мучительно долго поднимался на второй этаж, мучительно долго шел к своей комнате и мучительно долго пытался лечь на кровать так, чтобы тело не простреливали вспышки боли. Наконец я и впечатав взгляд в потолок. Мысли бежали одна за другой. Признаться, я никогда не замечал за собой такой тяги к самоанализу. Их было слишком много. Я перебирал в памяти воспоминания, чувства и эмоции. Почему она так поступила? Должен ли рассматривать это как предательство? Предательство ли это? Она уже предала тебя, так что ты теряешь. Кажется, чертовски много. Но мне было больно от того, что она не сказала ничего мне, не доверилась. И еще больнее от мыслей, что это из-за меня, Аннабель и Генри, пришлось пережить весь тот ужас. Близость со мной поставила их в опасное положение, и я больше не мог рисковать.